Глава тридцать восьмая. «Он мой!» Нехорошо ухмыльнулся Нейлин, в упор рассматривая моего неудачливого жениха. Тот задергался еще сильнее. «Папа, проводи Ольгу в мою спальню. А завтра на пары ты пойдешь!» Дерзко оборвала я этого умника. «И с преподами ты будешь объясняться?» А Нейлин поморщился и под смешки троих глав кланов взмахнул рукой. Миг, и я оказалась в спальне. Правда, своей. Там-то на меня и набросилась рыдавшая Васиэль. «Оль, живая! Слава богам!» «Да что происходит в этой Академии?» Я неловко обняла Васиэль, прижала к себе, дала возможность выплакаться. «Нет, ну надо ей, пусть слезы льет. Мне не жалко. Закончит, расскажет, что за потоп произошел». «Оля». Васиэль наконец-то отстранилась от меня, шмыгнула носом. «Этот гад взломал всю защиту Академии. Ректор был в ярости. Он появился в аудитории через пару секунд после твоего исчезновения. Слышала бы ты, как он ругался, как последняя тролль. Артемида?» Поинтересовалась я с любопытством. Она в шоке была, стояла, смотрела на то, что ты начертила и молчала. Ее к лекарям забрали, как бы головой не повредилась. Артемида головой повредилась из-за меня, ой, сомневаюсь. Где ты была? До да Васиэль наконец начало доходить, что именно надо спрашивать. Замуж выходила. Как можно беззаботнее пожала я плечами. Не вышла и не жалею об этом. Не смешно. Начала была Васиэль, посмотрела на мое серьезное лицо и ахнула. Ты что, правда? Он похитил тебя, чтобы жениться? Тогда понятно, почему так дёргался ректор. Но, предположим, дёргался там далеко не ректор. Угу. Тот идиот мой похититель, я так поняла, был знаком с Нейлином, и хотел женить бы на мне что-то доказать, причём не совсем понятно, кому именно. А он тоже дракон? Да, вроде, но похож, по крайней мере, а что? Да непонятно что-то, задумчиво произнесла Василь. У драконов не принято вот так чужих невест похищать. Значит, это был ну очень уж глупый дракон, проворчала я. В самом деле, откуда мне знать, почему этот идиот решил меня похитить? Спать мы с ВСЛ легли вовремя. И никаких дурацких снов мне не снилось. Но Элин больше не пытался учить меня во сне. Видимо, в предыдущий раз выдал всю необходимую информацию. Так что я отлично выспалась. Ну, конечно, так, как это возможно в Академии. На следующий день вся группа встречала меня, как ожившего зомбика. Случайно забредшего к живым людям. Что? Не выдержала я, когда пятый по счету сокурсник едва ли не палочкой меня решил потыкать. «Что вам всем надо? Живая, здорова, не замужем, что не так?» «С тобой, Ольга, страшно на пересдачу ходить». Немного нервно оскалился гортан «Только-только понадеешься на благополучный сход, как оба на. Ольку кто-то утащил прямо из кабинета. А препод на посторонние раздражители не реагируют. Ну вот что делать?» «Идти меня спасать», — отрезала я. «Это будет самым мудрым твоим решением». «Что меня потом твоя живность, как непонятно чего сообщника прибила?» Ухмыльнулся гортан «Так ты не к живности моей лезь, а меня спасай». — Вот же обормот упертый, живность моему мешает. — Чувствуешь разницу? — Да, походу, нет ее той разницы. Ректор едва понял, что тебя стащили, так вызверился, что мы с Васеной пожалели, что вообще в кабинете появились. — Могли не появляться, — проворчала я. — И вообще, это я, пострадавшая сторона. Вот меня и надо жалеть. — Тебя пожалеешь, а завтра не проснешься, — выдала Деляна. — Кто ж драконов жалеет? — Нашла идиотов. Так, переругиваясь, мы ходили с пары на пару. Впрочем, от преподов я получал не менее теплый прием. Тот же Керан, увидев меня, только головой покачал. «Если вас похищают, адептка, что же будет, когда вы женой таро ректора станете?» «К тому моменту я уже закончу академию», — сообщила я. Керан поставил брови домиком. «А вы действительно верите, что ваш жених будет ждать все это время?» «Ну, верить, может, и не верила. Ну и сразу же под венец с Нейлином бежать не собиралась. Мы с ним еще отношения не выяснили. С этой рептилией, чешуйчатой». Я еще не научил его, как правильно за девушками ухаживать. Так что обойдется пока со свадьбой.